Глава 57. Утром в субботу весь дом перебудили нагрянувшие люди короля. Они привезли украшения, ленты, воздушные шары и даже новые столы и стулья. Вынесли полностью мебель из гостиной и стали готовить зал для бала. К обеду приезжали и Элена с Тиром проверить, как идет подготовка. Пройдясь с важным видом по комнате, принцесса морщила носик и ворчала. А я подглядывала с лестницы второго этажа. «Неужели нельзя во дворце провести церемонию?» Сказала она брату. «Традиция такая. Помолвка на территории жениха. Ты сама знаешь», — ответил Тир. Проверяли они недолго, быстро уехали, а я занялась детками, покормила их обедом и уложила спать. Генерала не видела с самого утра, но это и к лучшему. После сонного часа я нарядила девочек в красивые платья и принялась наряжаться сама. С улицы доносились звуки прибывающих один за другим экипажей, а с первого этажа разрастающийся гул голосов гостей. В груди волнами накатывало волнение, сжимая сердце словно тисками. «Я ведь могу сказаться больной и не выходить из спальни, но тогда все посчитают меня слабой, не будут считаться со мной, и я не получу места в правительстве, не проведу реформ, не улучшу жизнь темных магов». «Я пойду. Сделаю это». Решимость разлилась по телу. Волнение растворилось, словно утренний туман после восхода солнца. Я сняла пояс с артефактами, который слишком явно просматривался на талии под облегающим платьем. Генерал говорил, что слишком сильно чувствует меня, поэтому я не решалась разоблачаться». дабы не сделать наши отношения еще более напряженными. Но теперь у него помолвка, а я... Теперь я имею право носить, что хочу, или, наоборот, не носить, что мне не нравится. Скрываться мне больше незачем. Вскоре, во всем блеске, я была готова предстать перед гостями. Мамочка, разодетая в пышное бальное платье, взяла меня... под руку. «Правильно, Маргарет», — сказал отец, появившийся на пороге спальни. «Не отпускай ее ни на минуту, глаз не своди». «Не сведу, дорогой», — кивнула мама. Отец схватился за края моего платья и потянул вверх, недовольно качая головой. «Как же ты выросла, Лиззи! Вчера еще была малышкой, девочкой». «А теперь вот...» «Не начинай, дорогой отец, прошу тебя». «Жаль, что меня не пригласили. Из-за домашнего ареста я должен сидеть, не высовывая нос, а то бы сцапал тебя за руку и никому танцевать с тобой не давал». «Герцогиня Элизабет Валерийская», — огласили мое появление. Я двинулась вниз. в освещенную десятком хрустальных люстр гостиную мой шлейф медленно скользил по ступеням я взялась за поручень и подняла взгляд на заполненный гостями зал ослепленная блеском женских украшений и золотых эполетов мужчин в военной форме ирланда среди толпы я сразу увидела его дырика аллентера. Он стоял рядом с королем и Оленой с бокалом, кажется, воды, и сразу остолбенел, увидев меня. Несколько жгучих, как намороженный лед, мгновений мы оба стояли, застыв и не шевелились. Я не могла ни вздохнуть, ни выговорить ни слова в ответ гостям, которые уже начали здороваться со мной. Генерал таращился на мои обнаженные плечи и бриллиантовое колье, обнимающее ключицы, которое сам принес мне вчера. А потом, оставив Тира и Элену, Алентер решительно двинулся ко мне и, растолкав толпу офицеров, окруживших меня, подал руку, обтянутую белой перчаткой. Я одержалась за маму и заперила. стояла весьма устойчиво сама не знаю зачем приняла его руку от прикосновения даже через ткань меня поразило миллионами игл сладко тягучая боль разлилась по телу отдавая куда то вниз живота где тот наряд который я вам принес хрипло проговорила лентер не сводя с меня черных как ночь глаз вот же он на мне Произнесла Яки вновь на платье и подняла голову повыше. «Это невыносимо! На вас все смотрят!» Прохрипела Лентер и, вырвав меня из рук мамы, быстрым шагом повел в угол зала, где располагались закуски. Подтолкнув меня к столу, он загородил меня ото всех своей мощной фигурой. «Моя мама осталась где-то позади». Я совершенно потеряла ее из поля зрения. Генерал выглядел мрачнее тучи. Скулы торчали на бледном мужественном лице. Но выглядел он, надо сказать, шикарно. Гладко выбрит, волосы приглажены, пуговицы парадного белоснежного мундира сверкают золотом, стрелки на брюках с лампасами идеально отглажены. Просто герой, с величественных полотен, вызывающий восторг и внутреннюю дрожь у всех женщин, собравшихся в зале. И даже у меня. «Великолепное платье, Лизонька, но вам стоит немедленно пойти переодеться», проговорила Лентер, подавая мне бокал с напитком, брулящим маленькими пузырьками. «Или вы меня уволите?» ответила я. пригубив напиток. Алентер страшно поглядел на меня и замолчал. Не уволит, я так и знала. Он подал маленький бутербродик, а затем корзиночку с икрой. Я все с аппетитом съела, нервничала очень в присутствии большого сильного мужчины. Через плечо генерала я видела, как Елена стреляла в нашу сторону хищным взглядом, и о чем-то лениво переговаривалась с Тиром, вся недовольная. Платье на ней было белое, закрытое по самую шею. Видимо, брат и жених настояли на скромности. От ее взглядов мне только сильнее хотелось есть. «Еще», — потребовала я, — «вон тот бутерброд с рыбкой». «Это ирландский краб. Вкус, может быть, вам непривычен, осторожнее». сказал генерал, подавая закуску. «Давайте, давайте». «Краб мне очень понравился, и я попросила еще». Его светлость меня кормил, закрывая широкой спиной от гостей, и мне было спокойно и тепло рядом с ним. Через минуту одумалась. Не стоит мне стоять и кушать из его рук, ведь у него помолвка с другой женщиной, с другой принцессой. «Довольно». «Вас невеста ждет». Я отвернулась от нового бутербродика и надула губы. «А с вас не сводит глаз тир!» Генерал враждебно покосился на Винценосного. «Как вы могли на такое согласиться, Лиза? Как могли согласиться быть с другим?» Прошипела Лентер. «Я спасала ваших детей и вас. Вам грозила тюрьма, а может быть и казнь». Я не просил этого делать. Я тоже не просила лишать меня титула принцессы. Разве нет? Мы схлестнулись взглядами. Лизонька! Склонился ко мне Алентер и хриплым шепотом произнес. Как же хочется вас отшлепать! Как грубо ваша светлость! Мои глаза расширились до размера блюдец. «Помните, как вы как-то поклялись не прикасаться?» Дерик! раздался стальной голос Элены. И генерал обернулся, а я скромно поправила прядь волос, упавшую на лицо. «Ну что ты там застрял и не несешь мне вина?» «О, что тут у вас с миленькой герцогиней?» Здравствуйте, леди Элизабет!» — проговорил Тир, сопровождавший сестру. «Ну что же, Дерик, иди, дай Элени вина и пригласи невесту на танец, наконец, да поживее!» Король похлопал генерала по плечу, поторапливая. «Идите!» — приказала я Алентору, не сводящему с меня глаз. «Не трогай ее, Тир!» Генерал смерил нас с королем строгим взглядом, и Тир поднял руки... показывая, что трогать не собирается. Взяв Элену за локоть, генерал увел ее в центр комнаты. Принцесса едва поспевала за ним. Полилась музыка, и главная пара вечера закружилась в танце. Сухом, бесчувственном, механическом, словно куклы из музыкальной шкатулки. К генералу и принцессе присоединились еще пары, «Ну куда более живые? Извольте пригласить вас на танец», — сказал король, протягивая руку. «Покажите мне, как танцуют леди высших домов Валерии». Хе -хе. Король вызывал во мне мерзкие ощущения. После того, как он перевернул судьбы мою и Дерика, я ненавидела его и уж точно танцевать не собиралась. Очевидно, что он очень хотел позлить Алентара. Конечно, проговорила я, протянув руку и загадочно улыбнувшись.